Глава восьмая. Ещё 3 дня они ехали по почти безлюдным местам, через леса, стеною стоявшие на склонах гор, выбирая такие дорожки, где им почти наверняка не грозили ненужные встречи. Когда они останавливались на отдых, Аврелий сначала проводил разведку окрестностей или с одним из мужчин, или с Ливией. Он хотел удостовериться, что здесь их не ждёт какая-нибудь скрытая опасность. Но они не находили ничего такого, что могло бы их встревожить. Похоже, врагам мне удалось определить, в каком направлении скрылись беглецы. И в общем, ничего неестественного тут не было. Вряд ли следы отряда можно было так уж легко обнаружить. К тому же, им помогли темнота ночи и пепел вулкана, присыпавший отпечатки конских копыт, а их лодка утонула. Казалось, всё идёт совсем неплохо. Продвижение отряда было рассчитано так, чтобы его прибытие на побережье совпало с назначенным днем встречи с кораблем из Византии. Беглецы начали понемногу успокаиваться. Их добродушное подшучивание веселило Ромова, по-прежнему скакавшего вместе с Ливией. Аврелий улыбался мальчику и частенько скакал рядом. Они даже время от времени болтали о разных пустяках, устраиваясь по вечерам у костра. Но, тем не менее, Аврелий все-таки держался на расстоянии. Румал подумал, что это может быть связано с их скорой разлукой. «Ты мог бы и поговорить со мной», — сказал он Аврелию как-то вечером, когда они сидели рядом ужиная. «Это тебя ни к чему не обязывает». «Разговаривать с тобой, Цезарь, большое удовольствие и большая честь», — с улыбкой ответил Аврелий, никак не отреагировав на провокацию мальчика. Я был бы рад говорить с тобой почаще, но мы скоро расстанемся, как это ни печально. А дружба, как тебе известно, делает разлуку куда более тяжелой. Я не говорил, что хочу стать твоим другом, — возразил Ромул, подавив разочарование. Я просто сказал, мы могли бы иногда обменяться парой слов, вот и все. Мне бы это понравилось, — кивнул Аврелли, — но о чем мы будем говорить? Ну, например, о тебе и твоих друзьях. Что вы все будете делать, когда передадите меня на руки новому опекунам? Слово передадите, кажется мне не слишком правильным. Возможно, ты прав, но оно выражает сущность происходящего. А что, ты предпочёл бы остаться на Капри? Но нет. В том положении, в каком я там находился, нет, конечно, но я ведь не знаю, что судьба заготовила для меня впереди. Похоже, что мне приходится выбирать. Ну, если, конечно, это можно назвать выбором. просто между двумя разными тюрьмами, если я правильно всё понимаю. Но если я не имею представления о том, что меня ждёт, как я могу сказать, что бы я предпочёл? Выбирать могут свободные люди, а я напротив, в собственной воле оказался зажат между двумя правителями. Кто знает, может быть, второй заставит меня пожалеть о первом. Аврелий вполне понял сомнения мальчика, но не видел способа разрешить его сомнения. Он просто сказал: Я надеюсь, что не придётся. Всем сердцем надеюсь. Я тебе верю. Ну так что же ты будешь делать после? И твои друзья? Я не знаю. Мы почти не говорили об этом во время пути. Ни у кого из нас нет каких-то определённых намерений. Может быть, мы все немного боимся будущего. Как раз в тот самый день, когда на наш легион напали варвары, Ватрен говорил, что с него довольно военной жизни. Что он решил всё это бросить и уехать на какой-нибудь остров, где он мог бы разводить коз, пахать землю, великие боги. Кажется, целый век прошёл с тех пор, а ведь на деле всего несколько недель пролетело. Не скажу, чтобы тогда я воспринял его слова всерьёз, но теперь, учитывая, что впереди всё так туманно, мне это кажется хорошей идеей, хорошей жизнью разводить коз на острове. А почему бы и нет? Я бы тоже не прочь пожить так. Если бы я сам мог выбирать собственное будущее, конечно, но я не могу. В этом никто не виноват. Да, разумеется. Тот, кто не предотвратил преступление, становится его соучастником. Сенека. Не уходи от темы, солдат. В шестерых или в семерых мы не можем воевать с целым миром. Я совсем не хочу, чтобы жизнь моих друзей снова подвергалась опасности. Они сделали всё, что могли. Они заслужили вознаграждение, которое обещает им свободу решать, как прожить оставшиеся им годы. А может быть, мы уедем на Сицилию? У Ватрена есть там кусок земли. Или может быть, все разойдёмся в разные стороны? Ну кто знает. Возможно, однажды мы отправимся на восток и тогда навестим тебя в новом роскошном дворце. Хм. Что ты об этом думаешь? Ты бы нас пригласил тогда на обед? О, это было бы просто потрясающе! Я был бы и счастлив, и горд!» Мальчик внезапно умолк, осознав, что сейчас не время и не место для пылких чувств. «Знаешь, я, пожалуй, лягу спать», — сказал он, поднимаясь. «Спасибо за беседу!» «Спасибо тебе, Цезарь», — ответил Аврелий Кивая и проводил взглядом мальчика, ушедшего к своей постели. Весь следующий день они ехали по весьма неровной каменистой земле и двигались медленно, чтобы лошади не нароком не повредили ноги. Они двигались вдоль маленького горного ручья. Этим путём добраться до моря было гораздо труднее. Зато таким образом они обгибали населённые места, где их могли заметить и запомнить. Время от времени перед ними открывались виды на маленькие долины, и путники видели пастухов, паших овец или крестьян, собиравших в лесу хворост, чтобы было что бросить в очаг зимой. Все эти люди выглядели грубыми, диковатыми, у всех были длинные бороды и всклокоченные волосы. Они носили башмаки из козьей кожи и старую заплатанную одежду, явно не способную защитить их от холодного северного ветра. Когда они видели приближавшийся отряд, то замирали, бросая свои дела, и молча следили за проезжающими, пока тени скрывались снова в лесу. То ли они ожидали нападения и готовились защищаться, то ли просто выжидали момента, чтобы броситься на утёк, но как бы то ни было, в глазах этих людей всегда можно было видеть страх. Однажды Рома увидел нескольких мальчиков примерно своего возраста и девочек ещё моложе. Они едва плелись, согнувшись двое под тяжестью корзин, наполненных хворостом. Их голые ноги посинели от холода, носы покраснели, а губы потрескались от сухости. Один из них, собрав всю свою храбрость, поставил на землю свой гигантский груз и подошёл поближе к отряду, протягивая руку. Ромул, ехавший на лошади Ливии, спросил: "Можем мы дать ему что-нибудь?" "Нет", твёрдо ответила Ливия. Если мы это сделаем, внизу у холма нас будет ожидать целая толпа, и мы просто не сможем от них избавиться. Они привлекут к нам внимание, а нам нельзя позволять себе ничего подобного. Ромэл посмотрел на мальчика, на протянутую пустую ладонь, мельком заглянул в глаза, наполненные разочарованием, когда всадники двинулись дальше. Я взглянулся, пытаясь взглядом объяснить мальчику, что рад был бы помочь, если бы мог. Но это от него не зависело, от него не зависело ничего. Когда отряд уже снова приблизился к лесу, Ромул махнул рукой, прощаясь с бедняком. Измождённый парнишка печально улыбнулся и тоже прощально помахал, прежде чем доклониться и опять взвалить на спину свой груз и потащиться с ним дальше. Мне очень жаль, но по-другому было нельзя, сказала Ливия, прочитав мысли Ромула. В жизни нам частенько приходится делать такое, что вызывает у нас отвращение, но выбора просто не остаётся. Наш мир груб и безжалостен, и всё в нём решает случай. Ромел не ответил. Однако вид подобной нищеты заставил его подумать о том, что с точки зрения тех бедных, голодных детей, его жизнь на Капри представляла собой истинно райской. Для них это было невообразимой роскошью. И что наверняка где-то есть люди, которым живётся даже тяжелее, чем здесьним крестьянам. Часы бежали, путь тянулся дальше, ручеёк превратился в бурный поток, стремительно несущийся между голыми валунами, образуя воронки и небольшие водопады. Потом он наконец слился с другим. Амброзин сказал, что это река Метар. Воздух становился всё мягче, что служило несомненным признаком приближения к морю. и конца их рискованного путешествия. Хотя, конечно, ни один из них не мог знать, чем именно оно закончится. По мере приближения к побережью леса начали расступаться, освобождая место для пастбищ и возделанных земель. И теперь уже было всё труднее обходить стороной многочисленные маленькие деревушки, рассыпавшиеся по обе стороны от Via Flaminia. В последний день пути отряд подъехал к заброшенному зданию Напротив которого у дороги стоял хмельный камень. Вывеска, болтавшаяся над входом, была ржавой, но фонтан всё ещё действовал, наполняя водой большие латки, высеченные из апенинского песчаника. Эти латки были созданы для лошадей, когда-то содержавшихся на почтовой станции, но теперь они служили поилками для частенько проходивших мимо овечьих стад. Это было ясно по множеству отпечатков острых копыт на земле и по овечьему помёту, щедро усыпавшему всё вокруг. Ливия подошла к дому первой, чтобы удостовериться в безопасности этого прибежища. По воде луже, где она отдала Ромулу. Девушка сделала вид, что набирает воды из фонтана, на тот случай, если за ней кто-нибудь наблюдал из-под тишка, а потом свистом дала остальным знать, что они могут приближаться.